Вы сможете обходиться без мобильной связи и интернета в течение месяца? А зачем? Таковы условия работы. Да хрень какая. А почему надо без них обходиться? Потому что в 70-е годы их еще не было. Ну и что, что не было? Мы-то не в 70-х годах живем, а сейчас. И у нас все есть. У вас ничего не будет. Ни телефонов, ни планшетов, ни ноутбуков. Совсем ничего. Отберете, что ли? Да, примерно так. Отберем. Обыскивать будете, что ли? Сумки шмонать? Именно так. Да ладно, фигня, я все равно пронесу. А если не пронесете? Ну не вопрос, дойду до ближайшего интернет-кафе. А телефон вообще можно за бабки у любого чела на улицу стрельнуть и позвонить. Понятно. Спасибо. Результаты будут завтра. «Почему вы решили подать заявку на участие?» «Потому что...» Огромные синие глаза наливаются слезами, губы подрагивают. «Не волнуйтесь, пожалуйста, Наталья, и не стесняйтесь, если захочется плакать», — мягко произносит Вера. «Это нормально, в этом нет ничего страшного или стыдного. Так почему?» «Потому что мне не нравится жить сейчас». «А где бы вам понравилось, как вы думаете?» «Там, где мозаика стекол, окон десятки волшебных снов, Они все вот эти лайки, фотки, посты с комментами и вечные разговоры о том, кто какую пластику сделал и кто на какие бабки очередного папика раскрутил». «Э, «Позвольте мне», — внезапно проговорил Назар. «Да, конечно», — кивнула Вера. «Значит, говорите...» «Мозаика в окнах», — начал Бычков неторопливо. «А что тогда на стенах?» Я не понял ни почему он решил взять на себя разговор, ни почему задал такой странный вопрос. Вера, кажется, тоже не поняла, но внимательно следила за реакциями девушки на экране. А вот саму девушку вопрос Назара, похоже, нисколько не озадачил. Она ответила мгновенно а на стенах вместо картин гирлянды ненужных слов а насчет книг что скажете шарли перо люблю все детство его читала. а магизм основ не читал хотел в интернете найти но там такой книги нет почему то ясно давайте предположим что вы встретили волшебника что попросите у него Девушка улыбнулась, но мне отчего-то показалось, что эта улыбка была адресована только одному Назару, а не всем нам. «Доброго или злого?» «Доброго, конечно. Злой ничего не даст, как ни проси. Номер по порядку назовите. У меня возникло ощущение, что я присутствую на спектакле под названием «Торжество сюрреализма». Я уже не понимал ни слова, ни из того, что говорил Назар, ни из того, что отвечала ему эта девушка с невероятными синими глазищами. Перевод, звучащий у меня в ухе, выглядел таким же чудовищным и абсурдным. Девушка задумалась. В камеру попадали ее руки, и я заметил, как непроизвольно шевелятся пальчики один за другим. Она явно что-то считала в уме. «Наверное...» «Я попросила бы первое, четвертое и шестое». «Отлично!» — удовлетворенно кивнул Назар. «Если шестое, то что именно? Номер по порядку». Снова небольшая пауза, снова шевелятся пальчики. «Первое и пятое». «Поплакать, стало быть, любите? Это ничего, Наташенька, это можно. Вы женщина, вам плакать по природе положено». «Картина «Грачи» прилетели. Вам нравится?» «Хорошая очень картина», — слабо усмехнулась девушка. «Вы меня экзаменуете?» «Да что вы, боже упаси! Просто проверяю, насколько широки ваши познания материала. Наше решение от этого никак не зависит. Это я так, для собственного удовольствия. Так сколько там до метели-то у нас осталось?» «Две получки. А до Рождества ни одной любви». «Спасибо». «У меня больше нет вопросов». «У меня есть вопрос», — снова заговорила Вера. «Вы активный пользователь интернета?» «Да, все время пользуюсь». «Как вы перенесете отсутствие возможности выходить в сеть?» Девушка пожала плечами и задумалась. «Перебьюсь. Больше всего я песни слушаю, но их же можно в плеер закачать, если интернета нет». «Плееров не будет». «Да?» Засада. Ну, тогда в телефон. Телефонов тоже не будет. А как же? Ну, ладно. А магнитофоны будут? Будут. Бобинные, пленочные. Вот и хорошо. Мне достаточно. Спасибо. Мы вас завтра известим.